глава десятая. дракон лапой лапал не залапал анна стою в шкафу шокированная поступком ректора меня упаковали внутрь даже не спросив хотя судя по его разговору с дамой мне лучше не высовываться в голосе у нее убийственные нотки дракон родительница одного из тех адептов что притащили меня сюда ох как же хочется сказать про ее сыночка много всего хорошего Профессионально разделывает Оливье на составляющие. Лучше посижу в шкафу. Это точно меня сожрет и не подавится. Похоже, ректору я стала доверять как самой себе. Из разговора непонятно, когда я успела стать его парой. Про проклятие все ясно. Собственно, почему она требует объяснений по поводу того, что он выбрал без разрешения себе партнершу? И еще, почему Оливье не отрицает, что между нами ничего нет? А даже наоборот, судя по его воркованию под дверью шкафа, хочет, чтобы все остальные верили в эту аферу. С трудом заставила себя выйти из шкафа. Стресс на стрессе. Женщина молода, слишком молода, чтобы иметь сына двадцатипятилетнего летнего возраста. Красиво. В платье принцессы белого цвета с многослойной юбкой и на корсете. Грудь неприлично вываливается, темные волосы убраны в объемную прическу. Она лениво обмахивается веером. Ее черные глаза нагло сверлят во мне дыру размером со вселенную. Не боюсь, держусь за Оливье. Если что, спрячусь обратно в шкаф. О, а фамилия у нее такая же, как и у Оливье. Так это дракон родственница. Не повезло ему с родными. Искренне сочувствую ректору. Не понравилась я родственница. Она чуть дверь с петель не снесла. Тылы у драконицы были все в пепле и саже. Забавное зрелище, душераздирающее. Платье жалко. «Анна», — уточнил он. «Мое полное имя Анна», — повернула голову в его сторону. Наши взгляды встретились, и меня, парализовав, пробило током вдоль позвоночника. «Божечки, какой у него взгляд! Коленочки подогнулись!» Захотелось снова испытать его жаркие поцелуи на губах и забеременеть сразу, можно несколько раз, беременеть и беременеть. Такого со мной еще не случалось. Я же не выдержу столько времени рядом с ним, и он явно на меня не реагирует. Обидно. Похоже, я внезапно устроилась на работу в другом мире преподавателем по маркетингу. Какая резкая смена деятельности. Надо поинтересоваться, а соцпакет у них есть? «Тебя нужно одеть», — задумался Оливье, отпустил мою руку и запустил пальцы в свои волосы. Изъерошил прическу и произнес. «Сейчас позову свою внучку. Дэнна точно знает, что делать». Он закрыл глаза и застыл. Не прошло и минуты, как из огненного портала к нам вышла стройная жгучая брюнетка лет пятидесяти в красивом темно-красном платье. Очевидно, женщины этого мира носят корсеты и пышные юбки. Печально, что мне придется носить то же самое. Вряд ли разрешат надевать одежду, похожую на земную. «Дедушка, ты ли это?» — кинулась на шею ректора внучка. «Я за триста лет успела соскучиться!» Родственники крепко обнялись. Мое любопытство проснулось и нарисовало малярной кистью жирный вопрос. «Денна, ты повзрослела!» — обрадовался Оливье. «Похорошела!» «Я скучал. Он крепко по родственному сжал ее в своих объятиях. Слышала у тебя появилась пара? Отстранилась от него Денна и перевела лукавый взгляд на меня. Аня, повернулся ко мне ректор и представил дракона внучке. Ее нужно одеть. Сам я не могу перенести ее в город. Помню, пока ты ректор покинуть академию не можешь, согласилась с ним Денна. Только вот не задача, я ее тоже не могу отсюда утащить. Проклятие вас связало крепче брачных уз. Ус. Ошарашенно уставилась на Оливье. Он триста лет безвылазно находится в Академии, и меня может ждать та же участь, если я не найду замену инсулину или не излечу диабет. «Триста лет?» — произнесла я вслух, забыв про все на свете. Губы ректора тронула мягкая печальная улыбка. «Пока не женится, будет женат на Академии», — обнадежила Денна. «Я, кажется, придумала, что сделать. Оливье, отвернись. Аня, разденься», — попросила она строго. Дракон без лишних вопросов повернулся ко мне спиной. Внучка явно имела серьезное влияние на своего деда. «Как она вообще может быть внучкой? Он моложе ее лет на двадцать». «Раздевайся. Нужно определить твой размер и цвет», — настаивала Денна. Неуверенно стащила с волос полотенце, дав им возможность рассыпаться по плечам и замерла в нерешительности, не зная, куда его деть. Повсюду были видны следы пепла, заботливо оставленные мною до мытья. — Какая грязь! — Денна, окинула хмурым взглядом коморку ректора. — Дедуль, ты тут тренировался? Делал дыхательные упражнения? — Нет, — глухо отозвался Оливье. Денна хмыкнула и поучающе сказала. — Освоил бы ты бытовую магию, дедуль, за плечами почти полторы тысячи лет а ты все еще по старинке руками оливье проворчал что то невразумительное и по комнате пронесся маленький ветряной вихрь зачищая территорию от пепла и сажи по пути убрав разлитый чай валяющуюся кружку и поднос с едой забираю свои слова обратно академия на тебя хорошо влияет обрадовалась денна и тут же принялась за меня Давай сюда полотенце, снимай халат и стой на месте, а то проклятие вас обратно соединит. Откинув стыд, я сняла с себя халат дракона. Меня скрупулезно осмотрели, попросили повернуться. — Все, одевайся, — закончила смотрины Денна. — Я знаю, что принесу. — Деньги спеши с моего счета, — вдохновился Оливье. — И возьми всего побольше, с запасом. Я уже завязывала халат, когда поймала хитрый взгляд Денны и предвкушающую мечтательную улыбку. Закралась мысль, дедуля еще не раз пожалеет о том, что доверил свои сбережения внучке. Надеюсь, деньги у него не последние. «Дедуль, можешь повернуться», — разрешила Денна. «Выдели ей расческу, я за покупками. Мне нужен час для начала». «Портал будет устойчивым только для тебя и только в эту комнату», — строго предупредил Оливье. Денна, пожалуйста, все скромное. Никакой романтики!» «Хорошо», — быстро согласилась внучка и, помахав на прощание рукой, шагнула в образовавшийся портал. «Мне выдали расческу, и пока я приводила волосы в порядок, сидя на стуле, расспрашивали о моем мире, о заболевании и каким образом я попала сюда». Когда я начала описывать женщину с татуировкой змеи на голове, Оливье хохотнул. А когда закончила свое повествование, он бессовестно упал на кровать, покатываясь со смеху. — Это моя мать, — пояснил ректор, продолжая хихикать. — Она тоже бессмертна, как и я, — открыл он тайну своей неувидающей молодости. Матушка, оказывается, нашла способ покинуть наш мир. Драконьи-повелители и короли-демоны сбили себе все ноги в ее поисках а она сбежала в другой мир. — А Денна? Она же выглядит старше тебя и твоей матери. — Я был женат, — не сдержал печальный вздох дракон. — Очень давно, на обычной женщине. Ее жизнь была короткой. Она родила мне сына. У него родилась Денна. Они полудраконы, поэтому стареют быстрее, чем, например, мой племянник и его жена Ленда вот эти чистокровные драконы и старости их застигнет нескоро сжало губы а мне осталось четырнадцать дней знаешь чем это хорошо он резко сел и уставился голубыми глазами внутри меня обожгло огнем и я забыла как дышать мы можем вернуть тебя обратно раз моя мать смогла уйти в твой мир значит есть способ вернуть и тебя облегченный и радостно произнес он Кричать «Ура!» почему-то не захотелось, но определенно стало легче. Я все думал, как адепты смогли сварганить такое мощное заклинание. И он опять рухнул на кровать спиной. А тут, оказывается, матушка расстаралась. Она у меня забавная. Ты видела иллюзию. Как хорошо, что никто не знает ее местонахождение. За ней все еще идет охота. Нет ничего ценнее бессмертного ребенка от бессмертной женщины. Так считал мой отец. Он резко замолчал. Почему-то подумалось, что отношения Оливье и его отца не сложились, но спрашивать постеснялась. Мы молчали почти пять минут, я старательно вычесывала почти сухие волосы. Первым заговорил Оливье. — Я сделал тебя своей парой, чтобы не покушались другие драконы. Ты из иного мира, у нас это очень ценится. Иногда в иномирянах просыпается очень сильная магия, которая снабжает партнера невероятной силой. Меня нельзя убить, поэтому пока мы вместе, тебе ничего не грозит. Но я должен подтверждать наши отношения перед другими драконами. Обязан целовать тебя постоянно. Схватилась за грудную клетку, успокаивая сердце. Мы будем с ним целоваться. Можно начинать прямо сейчас. Я согласна. Получается, если есть возможность вернуться в свой мир, можно смело заняться охмурением дракона-ректора. Эндокринолог настаивала на деторождении. Посильнее вцепилась в расческу и еще яростнее начала расчесывать волосы. У него и гены отличные. — Ты не будешь против? — спросила ливье и приподнял голову, чтобы увидеть мою реакцию на вопрос. Яростно помотала головой. — Я согласна! — сдалась на милость дракона. Оливье решительно сел, не менее решительно встал и, мгновенно преодолев пару шагов, подошел ко мне. Нужно потренироваться. Я несколько подзабыл, как правильно это делать. Он подал руку, отложил расческу на стол и уверенно вложил свою ладонь. — Ни за что такое не пропущу. На мне будет тренироваться дракон. С удовольствием ему помогу. Он триста лет провел в стенах академии. Ему нужно срочно оказать посильную помощь. В его объятиях я оказалась моментально. Он осторожно прижал меня. Я обвела его шею. Поцелуй был ошеломляющим, лишающим остатков разума и сжигающим костер внутри. Я уже не обращала внимания на наглые драконьи руки, скользящие по моей талии и бедрам. — Дедуля! — ехидно произнесла Денна, так не кстати вышедшая из портала. Оливье, пойманный на месте преступления, замер. Потом нехотя оторвался от меня, скользнул по моему лицу лукавым взглядом и ровным голосом сказал: "Я отпугиваю от нее других драконов". Заметно, как бы всей академии не пришлось подгузниками запасаться, подколола внучка и подпрыгнула. Меня угрожающе качнуло, голова все еще кружилась от опьянения после поцелуя. Оливье заботливо удержал. Надо будет еще потренироваться. Показалось, что я тебя слегка придушил нагло солгал Оливье. «Сначала мы оденемся, а потом делайте, что хотите», возразила Дэна. Через полчаса я была при полном параде. Нижнее белье меня порадовало простотой. Красивое черное платье село идеально. Корсет не душил и очень выгодно подчеркивал все мои округлости. Волосы Дэна уложила с помощью магии в легкую прическу. «Красотка!» резюмировала Дэна. «Дедуля, можешь поворачиваться!» Поворачиваясь, дедуля потерял челюсть и благоразумие. «Я сделаю еще покупки и принесу в течение дня!» Денна просветила замершего от восторга ректора. «Не блокируй портал!» «Отлично!» — кивнул находящийся в прострации Оливье. «Мы как раз наведем порядок в академии и проведем первый урок!» «Удачи!» — пожелала Денна и ушла. «Еще один поцелуй надо закрепить», — предупредил ректор. Ответить не успела, в мои губы снова впились обжигающим поцелуем. Балансируя на грани своего сознания, я почувствовала, как объятия дракона становятся хищными и собственническими, как меня оплетает что-то мощное и агрессивное. Эта невероятная сила подчиняется ректору. Она охраняет от мира и способна уничтожить любого, Кто посмеет меня тронуть? Поцелуй закончился так же неожиданно, как и начался. Зрачки дракона были вертикальными, местами проступили черные чешуйки. Его взгляд был тяжелым, безжалостным. Я поняла, почему его боятся адепты. Только безумцу придет в голову бороться с той мощью, что жила в нем. Этой силе можно только подчиняться, и никак иначе. Сегодня у адептов внеплановые экзамены. Нехорошо, с садистским предвкушением, сказал дракон. Кто не сдаст, тот, возможно, не доживет до утра. Я не успела возразить, меня нагло увлекли за собой в портал. Вышли мы уже в знакомой столовой. Демоницы в клетке сидели на высоких барных стульях, в коротких платьях за барной стойкой, демонстрируя макияж, ноготочки и красивые ноги. Они пили коктейли. Видимо, они детально изучили память моего телефона. Позавидовала им в том, что они могут позволить себе наколдовать все, что угодно, и выглядеть как угодно. Новомахосмар? Ново... э Эээ... Преподаватель полюбовной магии обнимал одну из демониц, томно поглядывая в ее глаза. Остатки его волос заплели в тоненькую косичку. Весь зал был заполнен адептами. Они активно чинили разрушение с помощью магии. При нашем появлении все застыли. Я видела ужас и ненависть в глазах адептов. Неужели он их так запугал? Продолжаем. С барской руки добродушно разрешил дракона ректор, поставив меня рядом с собой. Адепты еще активнее принялись чинить столовую. Вот эта дрессировка. Думается, из столовой они бежали не от демоница, а от ректора. Как только последние руины были восстановлены, адепты выстроились среди столов и замерли. Преподаватели вышли к нам и встали рядом. «Я разочарован!» — громко, с холодной яростью произнес Оливье. У меня от ужаса по спине побежали мурашки. Не зря его внучка про подгузники говорила. «Вы бездари и лентяи! Позор драконьего рода!» Он хлестал их словами. «Вы хотели женщин в академии! Вы хотели развлечений! С этого дня в нашей академии будет преподавать моя невеста, леди Анна!» Грозно крикнул он, и я сама начала себя бояться. «Она будет преподавать маркетинг! Кто его не сдаст, умрет!» рявкнул Оливье. В этот момент я готова была сесть даже на живой унитаз. Божечки мои, слово «маркетинг» еще никогда так страшно не звучало. — Реклама станет вашим проклятием! — добил всех Оливье, и я вспомнила, что сумка с инсулином осталась в комнате. — А вы! — он подошел к демоницам. — К папочке домой! Быстро! — и хлопнул в ладоши. Клетки исчезли вместе с демоницами. Остался один опечаленный преподаватель с косичкой, заботливо запретенной демоницей. Дракон снова повернулся к адептам и гаркнул, как и его матушка когда-то мне вслед. — Быстро на занятия! «Сожро!» Адепты исчезали тихо и молниеносно в дверях столовой. За ними спешили педагоги. Все действие происходило слаженно, по-военному четко. Оливье гордо поднял подбородок и с надменным взглядом провожал провинившихся адептов. У меня дернулся глаз. Когда все исчезли, он подошел важной походкой, предложил взять его под ручку и с пафосом сказал. «Дорогая Анна, нам пора на занятия!» «Я же не подготовилась!» — попыталась возразить, но взяла его под руку. «Импровизируй!» — подсказал дракон, и мы направились в портал. Оказались в огромной аудитории. Адепты смирно сидели на своих местах. Это явно была старшая группа. Я содрогнулась, обводя взглядом ряды, заполненные безупречными сильными мужчинами. — Я буду присутствовать на занятии, — отпустил меня Оливье. — Один промах, один вылет из академии к мамке под юбку, — предупредил он адептов. — Приступайте, Леди Анна, — вежливо сказал он. Спокойно подошел к стулу, сел, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу. В панике повернулась к доске. На ней красовались забавные надписи. «Ректор лох», «Ректору смерть», «Ректора намыла и... сдохни, гад!» Выдохнула, подошла к доске, взяла тряпку в руки и начала медленно вытирать доску. Рядом ударила молния, резко обернулась к ректору. Над ним образовалась туча, а на него длился дождь. Оливье, угрожающе, обвел адептов мрачным взглядом. Среди них стояла гробовая тишина, только слышался шум дождя. Его взгляд вернулся ко мне». А я, собираясь с мыслями, продолжила стирать доски. В аудитории раздался еще один звук, словно ударила молния. Я резко повернулась на звук. Один из адептов сидел под аналогичной тучкой, что и у ректора. Адепт был мрачнее самой тучи. Нервно сглотнула и вернулась к своему занятию. Раздалось еще несколько ударов молнии. Краем глаза поймала несколько несчастных, подвергшихся нападению непогоды. Когда я закончила с доской, взяла мел в руки и написала слово «маркетинг». Доска вместе с мелом осыпалась пеплом к моим ногам. «Да что тут происходит?» Повернулась к адептам, над ними висела огромная туча и поливала ледяной водой. Веяло свежестью и прохладой. Один из адептов поднял руку и с нескрываемой паникой сказал. «Леди Анна, мне нехорошо. Можно я схожу к лекарю? Ответить я не успела, за меня ответила Оливье. Идите, адепт Райс. Райс осторожно встал и пошел медленно к выходу. Когда он отделился ото всех, кусочек тучки оторвался и поплыл над адептом, обильно его поливая. Как только за ним закрылась дверь, в зале появился лес рук, и все как один оказались больны. Оливье отпускал каждого, кто просился, и они, двигаясь с трудом, покидали аудиторию в сопровождении своей тучки. В конце концов, в аудитории остался только один адепт. «А вы что же, адепт-тренер, не больны?» — с иронией поинтересовался Оливье у оставшегося. «Нет, сэр Шанзар!» — бодро отозвался адепт. «Я готов изучать маркетинг! Я готов не спать из-за рекламы сутками!» «Ну-ну!» — хмыкнул саркастический Оливье. «Сдается мне, я чего-то не понимаю в происходящем. Начинайте ли, Диана, лекцию!» «Мы все в предвкушении», — добил Оливье, хотя он обещал мне пытки по драконе. «Маркетинг — это наиважнейшая часть нашей жизни», — начала я, растягивая слова и придумывая на ходу, пытаясь вспомнить все, что нам давали на лекциях. «С помощью рекламы можно увеличить прибыль предприятия». Мужчины заинтересованно на меня посмотрели. «Кажется, я нашла слабое место дракона. Не зря в сказках пишут, что они любят богатство. Еще минут двадцать распиналась на тему роста прибыли и увеличения доходов. Потом вода стала подступать к моим ногам, и я запаниковала. Было жаль мочить новые туфли. Тренер поднял руку и охрипшим голосом произнес. — Леди Анна, я внезапно заболел. Можно пойти к лекарю? — Давно пора, адепт-тренер, — отпустил последнего студента Оливье. Тренер со стоном встал и, стараясь сохранить лицо, спокойно пошел к выходу, обильно поливаемый дождем. Как только дверь за ним закрылась, Оливье повернулся и прорычал. «Идиот! Надо было завернуть тебя в мешок вместе с головой!» Открыл рот в изумлении. Итак, вопрос. Как будут вести себя адепты? А. Будут проситься к драконамамке. Б. Устроят мстю и сожгут академию. В. Украду Танечку. Или свой вариант в комментариях.